Глава 16. Сочельник. В Спасо-Преображенском соборе горело множество свечей, пахло горячим воском и ладаном, звучали стройные и чистые голоса певчих. Заканчивалась вечерня, на которой мы были всей семьёй. Сразу после службы маменька Егоровна и мы, дети, должны были вернуться домой, чтобы наряжаться к празднику. Отец же обещал приехать чуть позже и привезти с собой неугомонного графа Васильева. Каждый год на Рождество к нам были приглашены холостые вдовы и родственники, и друзья. Мои родители считали, что негоже в светлый праздник сидеть дома в одиночестве. Из гостиной убрали всю лишнюю мебель, чтобы больше места оставалось для танцев и хороводов. Нарядная елка поблескивала орехами в золотистых обертках и сверкающими шарами, притягивала взгляд китайскими фонариками и цветными гирляндами, а на самой верхушке дерева горела золотая восьмиконечная вифлеемская звезда. Зинаида Алексеевна складывала на рояле пачку нот, и ей предстояло весь вечер играть в польки, вальсы и прочие танцы. Мама предлагала нанять настоящего тапера, Однако Зинаида Алексеевна со своей очаровательной улыбкой предложила взять обязанности музыканта на себя, и после протестов родителей, впрочем, довольно слабых, это было делом решённым. А маменька, однако, настоятельно велела Зинаиде Алексеевне лишь только на почувствует усталость, немедленно попросить гостей сделать перерыв и заменить танцы спокойными играми и беседами. Я с удовольствием нарядилась в привезённые ещё вчера от портнихи голубой ионийский хитон, и обулась в открытые кожаные сандалии. Вошла Зинаида Алексеевна и помогла мне убрать волосы узлом и спрятать в сетку, как подобает гречанке. Тем временем мама и Егоровна облачили Бориса в костюм эпохи императора Петра I. Рубашку с кружевным жабо, камзол, шитые золотом кафтан и башмаки с пряжками. Разумеется, только я знала, из-за кого брат пожелал себе именно такое одеяние. Только Шурочка в силу возраста оказалась более чем непритязательно в выборе костюма. Она попросила нарядить её в русский сарафан, да чтоб непременно с красными бусинками. Нам осталось только в последний раз поглядеть на себя в зеркало, когда взрослые вдруг, точно сговорившись, выскользнули из детской. Мы услышали, как в замке повернулся ключ. Эта игра повторялась всякий раз на Рождество. Нас запирали в детской для того, чтобы мы раньше времени не увидели предназначенных нам подарков, которые старшие складывали под елку. Но еще раньше, пока маменька Зинаида Алексеевна и Егоровна обсуждали, что где ставить, во что играть, когда какие напитки и кушанье подавать и прочие важные вещи, мы с братом тихонько прокрались в переднюю и достали из гардероба наше пальто, шапки и рукавицы, Теперь всё это было надёжно припрятано под кроватью и ожидало своего часа. Затем мы услышали звонок, шум и топот в прихожей, смех, музыку и дверь детской широко распахнулась. Маменка нарядная, благоухающая духами, с таинственной улыбкой потянула нас за собой. Подликующие звуки марша мы вошли в гостиную. Она была ярко освещена, и после полутёмной детской я невольно зажмурилась. Родители отошли в сторону, а мы бросились к ёлки. Там в нарядных коробках и свёртках были сложены подарки для нас. Брат оказался самым нетерпеливым. Он первым вскрыл свой пакет, и я услышала восторженный вопль. Оказалось, папенька очлестевил Бориса миниатюрный, но не игрушечный а с самой настоящей шпагой, как раз ему по руке. Это было легкое изящное оружие с клеймом на лезвии, позолоченным эфесом в простых кожаных ножнах. Сияя от гордости, брат немедленно опоясался шпагою и верно с этой минуты скорее согласился бы ходить голым и боссом, чем расстаться с заветным оружием. Мне досталась огромная прекрасно переплетенная книга романов сэра Вальтера Скотта с цветными иллюстрациями, где рыцари сражались за прекрасных дам и поднимали кубки во славу их красоты. Также мы получили новые альбомы для рисования, карандаши и краски, а ещё мне подарили совсем взрослую кожаную папку для нот. А Борису новый ранец, как будущему гимназисту. Шурочка же обнаружила целую коробку лакированной кукольной мебели для своих любимиц и в придачу прелестный игрушечный чайный сервиз. Пока мы взволнованно переговаривались, рассматривая подарки, к моему отцу приблизился господин Дворжинский и что-то шепотом у него спросил. Отец отрицательно покачал головою. Дворжинский продолжал что-то еще говорить, но папа был непоколебим. Дворжинский погрустнел и огляделся. Увидев меня, он сделал приглашающий жест и направился в переднюю. Заинтригованно я последовала за ним. Рядом с входной дверью стояла большая красивая коробка, перевязанная бантом. Господин Дворжинский развязал её и извлёк на свет куклу Пандору. Это была красавица немного похожая на нашу. Возможно, они были ровесницами. Я удивилась, зачем это Дворжинскому вздумалось показывать её мне. Вот, Елизавет Михайловна, позвольте преподнести вам эту прекрасную куклу в подарок, сказал Дворжинский и вздохнул. Его унылый тон никак не соответствовал произнесённым словам. Я сделала реверанс, едва удерживаясь от смеха. Благодарю вас, господин Дворженский. Она очень красивая, совсем как та, что хранится в нашей семье. В том-то и дело, пробормотал мой собеседник. Ваш папенька весьма дорожит ею, даже обменять на почти такую же не согласен. А как бы она мне пригодилась? Впрочем. Да что там говорить. Я удивилась, Но ведь ваша Пандора не хуже, чем наша. Её платье, давайте забудем об этом, поспешно сказал Дворжинский. Тук куклу я не получу, а это мне больше не нужно. Берите Елизавета Михайловна, играйтесь на здоровье. Мне вновь стало смешно. Никак не ожидала, что этот вечно подтрунивающий над всеми господин вдруг вздумает дарить детям подарки. Однако я поблагодарила Дворжинского ещё раз и отправилась вместе с куклой в гостиную. Приехал с опозданием Ефим Осипович Кожин. Со слов к папеньке я знала, что он пытался отказаться от приглашения к нам на елку, сказавшись больным, и, разумеется, очень рада была его видеть. Кожин учтиво приветствовал нас и, как всегда, меланхолически воззрился на портрет дамы с розой на груди. Однако выглядел он усталым. Похоже, ему все еще не здоровилось». И я слышала, как маменька успокоительно говорила: "Вы правильно сделали, Ефимосеевич, что приехали. Не годится молодому человеку сидеть одному в запретины Рождество. А если устанете от шума и танцев, пройдите в кабинет, я пришлю вам туда чаю с бальзамом". Тут подскочил граф Васильев. Он задумал устроить на конец всё общий хоровод вокруг ёлки. Зинаида Алексеевна заиграла голубь. Васильев схватил за руку меня и Бореса, и мы пустились в пляс по пути, подхватывая всех, кто нам попадался. Мы кружились до тех пор, пока не запыхались окончательно. Лишь только кончился галоп, я успела выпить стакан аранжата, снова заиграла музыка, на этот раз полька. За ней последовали кадриль, вальс, мазурка. Пожалуйста, господа, Давайте же дадим отдых нашей милой Зинаиде Алексеевне. Запротестовала мама, когда к роялю в очередной раз подошёл кто-то из гостей с просьбой сыграть полонез. Прошу пока к столу. Праздник продолжался. Мы играли в фанты, в лато. Затем, как и ожидалось, родители попросили Бориса показать гостям новые рисунки, а меня что-нибудь спеть. Пока мы с Зинаидой Алексеевной выбирали романс, рядом появился вездесущий граф Васильев и поинтересовался, не учу ли я итальянский язык. Ещё нет, ответила за меня маменька. Благодаря мисс Мур, дети говорят по-английски весьма недурно. Французский же не учат давно, и смею похвастаться, тоже делают успехи. Я думаю, пока этого достаточно. Не скажите, Вера Николаевна, возразил граф. Если Лизонька будет заниматься пением серьёзно, Итальянский необходим? Да этот язык сам как песня, чарующе мелодичен, не правда ли, Зинаида Алексеевна? Произнесите что-нибудь по-итальянски. Зинаида Алексеевна улыбнулась и проговорила несколько витиеватых фраз, в самом деле очень красивых и музыкальных. Браво! Я и не подозревала, голубушка, что вы так хорошо знаете итальянский, воскликнула мама. Впрочем, вы же учились на певицу. Господин граф, пожалуй, вы правы насчёт. Что с вами? Я перевела взгляд на графа. Глаза его расширились, на лбу и висках выступили капли пота. Он нервно снял и снова надел пенсне. Э, ничего страшного, друзья мои, Васильев попытался улыбнуться. Здесь немного жарко. Наверное, я выдохнится. Возвращайтесь скорее. Элиза не начнёт петь без вас, напутствовала его маменька. "Разумеется, все ю минуты вернусь". Васильев исчез, а я обратилась к Зинаиде Алексеевне. "А что, граф тоже знает итальянский?" Он столько времени провёл в разных странах и говорит на множестве языков. "Не думай, милая. Господин граф восхищается всем, что прекрасно, а итальянский язык очень красив, но я не слышала, чтобы граф говорил на нём". Кто-то подергал меня за руку, и, обернувшись, я увидела Бориса. Он отвел меня в сторону. — Что такого интересного, — сообщила вам Зинаида Алексеевна, — полюбопытствовал он. Граф, как услышал, прям в лице переменился. Ему просто стало нехорошо от жары, — объяснила я. — А Зинаида Алексеевна говорила по-итальянски. Она хотела, чтобы мы с маменькой поняли какой-то красивый язык. — Вот оно что, — задумчиво протянул Борис. Как ни весело складывался наш вечер, я не могла отвлечься от чувства непрестанного ожидания, когда время тянется вроде бы приятно, но очень очень медленно. Мне хотелось, чтобы наша ёлка скорее закончилась. Нас отвели бы в детскую, и тогда останется только дожидаться, пока в доме утихнет шум, погаснут огни, и все уснут. Меня по-прежнему охватывала дрожь, когда я представляла себе полёт над городом в темноте. Однако я собиралась побороть свою слабость. В конце концов, мы уже летали тогда сквозь пургу, и все сошло благополучно. Париж же, в отличие от меня, нисколько не боялся летать. И, как я знала, страх у него был только один. Вдруг случится что-нибудь, что помешает нам вовремя прибыть к господину Вортебару. Боюсь, в этом случае брат скорее сбежал бы в ночь из дома, чем пропустил столь увлекательное приключение». Из записок человека, готового на все. Решено. Первую часть моего плана я собираюсь осуществить именно в эту ночь, в рождественский сочельник. Есть шанс, что удастся проделать все тихо, не вызывая излишнего шума и резонанса в городе. Разумеется, я опасаюсь незакона и полиции. Хуже всего будет, если мы снова привлечем внимание моего врага. Я не знаю, как близко он подошел ко мне. Я не знаю, как близко он подошел ко мне. Выяснить это не представляется возможным. В одном я уверен — он пока не знает о Лизет. После того, как я привез своего воспитанника из Новгорода в Петербург, я навещал ее только трижды, и все три раза тщательно маскировал цель моей поездки, благо это было вовсе не трудно, хотя и противно. Маскировку, как мне казалось, я придумал вполне удачную. Когда с Лизет случилось несчастье, мне понадобилось укромное место, чтобы спрятать мою спящую красавицу от людских взоров. Через подставное лицо я выгодно приобрел небольшую усадьбу с господским домом, флигелем и несколькими службами. Она находилась под Сестрорецком, на самой границе леса. Дом ветхий и старый я приказал перестроить и превратить в подобие маленького дворца с двумя башнями, зимним садом с фруктовыми деревьями и райскими птичками, многочисленными спальнями и даже подземельем. Я обставил это как каприз пресыщенного сластолюбца, которому нравится воображать себя неким властелином и развлекаться в экзотической обстановке. В этом уютном гнёздышке побывало много красавиц. Каждый мой приезд в Петербург был ознаменован визитом в дворец очередной шери. Разумеется, никто из них не подозревал о потайной комнате в одной из башен. Никто не догадывался, к кому на самом деле я наведываюсь туда. Никто, кроме одной, преданной нам особы, которая и под пытками не выдала бы наш с нею секрет. Моя нынешняя пассия, мадмуазель Джульетта, танцовщица и известная дама полусвета, как нельзя лучше отвечала моим намерениям. Она раззвонила всем, кому могла, о наших с ней развлечениях в усадьбе и это было мне на руку во всяком случае я был уверен что мои таинственные поездки не вызовут никаких подозрений у нашего слезет врага даже если он узнает о них но вот сейчас когда пришло пора действовать в открытую я чувствую не только решимость но и страх я так долго к этому шёл Отлично понимаю, какой шаткой выглядит моя теория со стороны. Как много нужно счастливых совпадений, чтобы мой план осуществился. Нужно приободриться. Я не в такой уж хорошей форме нынче, а так приступать к важному делу нельзя. Однако меня выбила из колеи одна неожиданная способность моего воспитанника, о которой я узнал буквально несколько часов назад. Подумать только, Он не просто унаследовал чудесный дар своей матери, но ещё и является, по сути, оборотнем. Откуда это у него? Я не знаю, была ли у Лизет такая способность, да и сам воспитанник скрывал её умышленно или много лет. Зная его, могу лишь предположить, что возможно, он не ведал о своём странном умении до последнего времени, или же оно проявилось совсем недавно. И он скрыл это от меня, поскольку по его же словам, не доверяет мне больше. Однако пора кончать на сегодня мои записи. Времени осталось немного. Я всё ещё слышу за окном отзвуки праздника. В этот самый миг мы с зимородком находимся вдвоём в квартире на Гороховой. Уже скоро подъедет коляска, запряжённая парой лошадей, самых быстрых, каких только удалось найти. Я нанял её на вечер и отказался от услуг кучера. Я справлюсь сам. А кучер может оказаться болтливым, даже если получит хороший куш. Нет. Я не желаю иметь никаких свидетелей. Они могут слишком дорого обойтись. Ожидание становится невыносимым. Я помолился бы, если б мог. Но я давно не верю ни в божью помощь, ни в чудо, ни в счастливый случай. Если кто и сотворит чудо, то это буду я сам. Как ты думаешь, мог ли господин Вортбар стать про нас? В десятый раз спросил Борис, вглядываясь в темноту за окном. Ожидание становилось невыносимым. Праздник давно закончился. Меня, Бориса и Шуру, утомлённых, сгодевших от танцев и игр ногами, отвели в детскую. Зинаида Алексеевна уложила нас. Маменка пришла благословит и пожелать доброй ночи. Шурочка уснула мгновенно. Мы с братом немного полежали в постелях, а затем вскочили и принялись облачаться в наши праздничные одеяния. Борис и слышать не желал, чтобы оставить дома новую шпагу, и я не стала настаивать. Мы извлекли из-под кровати пальто и шапки, оделись так, чтобы осталось только застегнуть пуговицы, а затем уселись на подоконник и стали ждать. Дом понемногу стихал и засыпал. Вот уже не слышно стало музыки и песен. Родители, уставшие не меньше нас, прошли к себе. На кухне ворчала кухарка, ей вторила горничная, но и они скоро замолчали. Я чувствовала, как мало-помалу начинаю поддаваться дремоте. Я стыдилась в самое себя, старалась сосредоточиться, вспоминала прошедший праздник, даже щипала себя за руку. Увы, все больше мне хотелось раздеться, скользнуть под теплое одеяло и спать, спать. Бори же, казалось, не чувствовал утомления. Он непрерывно говорил что-то. Его шепот сливался у меня в ушах со свистом ветра за окном. Я представляла, что в югу подхватывает нас и несет далеко-далеко — И господин Вортбар, который забыл прислать за нами, видит, как мы без его помощи самостоятельно несёмся над землёю, взмывая и опускаясь, когда нам хочется. Он смотрит на нас в окно лавки и стучит по стеклу: "Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Лиза! Лиза, проснись!" Громкий шёпот Бориса вырвал меня из дрёмы. "Он прилетел! Прилетел!"